Глава двадцать восьмая. Эва. Глаза не сразу привыкли к полутемному помещению. Но как я здесь оказалась? Я же не задавала конечное место. Я вообще ничего для этого не делала. Но в моей руке находился браслет с небольшим устройством. Интересно, как оно работает? Прежде всего нужно перенести драконьиху куниту, Все остальное подождет. — Эва, вы должны помочь Пассию, он ранен. Вздрогнула, когда услышала знакомый прохладный женский голос. Но как? Теперь присмотрелась к окружающей обстановке получше. Стены пещеры были из классического солидарского песчаника. Вокруг мерцала дымка, подсвечиваемая драконовым пламенем. «Музеонис? — Глори? — с недоверием прошептала я. — Это музеонис? Что случилось? — Скорее. Если не оказать ему помощь в ближайшие пятнадцать минут, то он истечет кровью. — Эва, торопитесь. Только у вас есть полный доступ ко всему. Следуйте за указателями. Справа от меня мигнула лампочка, а за ней другая. Не думая, бросилась за ними. Но как это возможно? Папа ранен? Лори, что произошло? Но голос больше не выходил на связь. Возможно, она не хотела отвлекать меня. Но как смогу помочь? Я же не врач. Бежала на полной скорости, благо обувь была подходящая. Тело быстро покрылось липким потом, ведь я все еще была облачена в утепленный нордарский наряд. Все потом. Главное — дойти до отца и выяснить, как смогу помочь. Хвала святым правящим! Уже за третьим поворотом увидела знакомую дверь. При моем приближении она скрипнула и автоматически распахнулась. Едва не споткнулась от тела у входа. Кровь! Много крови из изранено на ноге! Слева от вас аптечка! Возьмите стерильный пакет розового цвета и вскройте. Надо высыпать его содержимое на рану. Немедленно бросилась к белой упаковке. Наверное, он пробовал достать ее сам, но потерял сознание. Нашла розовый пакет и резким движением надорвала. Высыпала черный порошок на место, где зияла дыра от лазерного выстрела субстанция мгновенно окрасилась в темно бордовый зашипела и забулькала очищая рану и стягивая края голос сверху раздался вновь теперь возьмите черный жгут и наложите выше отверстия в ноге он автоматически сдавит конечность и будет контролировать время достала черную ленту и приложила к месту чуть выше раны она моментально расправилась обвив бедро, стянула его, и сверху загорелся зеленый индикатор. Пока это происходило, смотрелось в лицо пассия. Оно было мертвенно-бледным. Неудивительно, когда вокруг столько крови. Внезапно осознала, что не хочу его терять. Я не готова. Несмотря на то, что образцовым отцом он не был, но именно с его помощью мне удалось сделать гранд-шоу. Он помогал нам при перемещении в их убежище. Да что уж, именно Пассей и нашел этот дом. Мы с Веледой смогли скрыть помощь отца от Дира, хотя уверена, что тот иногда догадывался, что простая гранд-менша вряд ли имеет столько сил и связей для переправки через аэротрубу, крупногабаритных грузов. Лори, что дальше? Система словно вышла из оцепенения. Теперь в больницу. Ему нужна помощь врача. Только больница должна быть проверенная. Никто не знает о личности Пассия. Эти требования казались невыполнимыми. Если только достала из кармана брюк Аэромик. Заряда в нем осталось больше половины лори как пользоваться аэромигом?» «В голове родился дерзкий план, в котором я замахнулась на невозможное и драконов спасти, и отца вылечить, потому что не знала ни одного врача, считавшегося надежным. Зато Коул доверил нашу тайну Агнару. Значит, попробую довериться ему и я. Надеюсь, он умеет лечить людей». Поиск дал один результат, но для этого потребуется взломать систему защиты данных Нордара. — А ты сможешь? Если да, то ломай. Мне нужно узнать! — затаило дыхание. Все упиралось в настройки аэромига. Ну и в надежду на то, что заряда хватит на два перемещения. На два крупных перемещения. Буквально через минуту Лори отрапортовала. Вам надо задать координаты итогового места голосом и нажать на кнопку справа. Для перемещения нескольких объектов должен сохраняться физический контакт между ними. Чем еще могу помочь? Не зная я, что Лора просто невероятно продвинутая система умного дома, то решила бы, что она переживает. По крайней мере, голос ее звучал очень озабоченно. Потрясающие эмоции для искусственного интеллекта. Но помочь она могла, причем дважды. Мне нужны координаты их трамарского дома на берегу, куда нас отправляли, и секретной резиденции Коула Перея в Нурдае. Сможешь достать? Секунду. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком капающей воды. Это место было потрясающим. Мне безумно нравилось здесь находиться. Чувство уюта и спокойствия пришло не сразу, но теперь смело могу утверждать, что музеонис мог бы стать настоящим домом для меня. Координаты записаны на экране справа от вас. Под ним лежит листок и ручка. Перепишите на всякий случай. Не знаю, какая у вас память. Первое — секретный дом председателя правящих Ихтрамара а второй — секретный дом Коула-Перея. Торопитесь!» Удивленно посмотрела на точки координат. «Дом председателя правящих Ихтрамара? Так он принадлежит не отцу? Но тогда...» И тут грудь пронзила ноющая боль. Унит. Времени почти не осталось. Схватила листок, переписала все данные. Голосом обозначила первую остановку, схватила отца за руку и нажала на кнопку. В яркой вспышке света мы оказались прямо на поляне перед знакомым домом. «Какого дракона? Не приближайся, кто бы ты ни был! Я сейчас... Эва?» Когда глаза привыкли на этот раз к яркому дневному свету, увидела Мими, стоявшую рядом с Витой. У обеих глаза были на мокром месте. Неужели опоздала? Аккуратно положив отца на землю, бросилась в загон. Там на мягкой подстилке, тяжело дыша, лежала дракониха. Не представляю их с унитом вместе. Она же по сравнению с ним совсем крошечная, да еще и другого вида. Такое встречается крайне редко. Эва, она заболела. А Анит улетел. Мне пришлось привязать ее. Кол наплюл чушь какой-то про дракона. Вообще не понимаю, что происходит. Но объяснять было некогда. Помоги поднести ее к отцу. Глаза девушки стали размером с нашу овальную луну. Отца? Этот мужчина кто? Эва? Нет времени. Они умирают. Быстро! Рявкнула я, подхватив драконюху под хвост. Вместе и при помощи Виты мы оттащили ее в центр поляны. Я задала координаты, бросила Мими. Потом все объясню. И нажала кнопку. Но ничего не произошло. Хлопнула глазами и нажала еще раз. Ничего. И тут механический голос произнес. Энергия осталась на перемещение двух объектов. Пожалуйста скорректируйте место назначения или количество перемещаемых драконова дерьмо моя дочь и такие выражения хотя понятно почему ведь воспитывал тебя не я с криком папа бросилась к мужчине тот пришел в себя но явно мучился от боли надо торопиться и тут в голове Всё сложилось. — Ну, конечно!